Матч в гляделки. Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были гляделки. В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться, и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение. У нас были лупоглазые чемпионы и чемпионши. Был организован даже турнир — чемпионат гляделок. Весело и незаметно проходили уроки. Матч названия зрителя победителя всего класса» длился подряд два урока и часть «Большой перемены». Состязались Лиза Скандализа и Володька Лабанда. Два с половиной часа они не сводили друг с друга невидящих глаз. В этот день даже на уроке физики учитель был поражен необычайной тишиной в классе. Не понимая, что происходит, физик объяснил устройство ватерпаса. Потом он на цыпочках ушел. К концу большой перемены Володька Лабанда закрыл рукой воспаленные глаза. Он сдался. Лиза все глядела из-под лобья неподвижно. И девочки, торжествуя, предприняли всеобщее визжание или детский крик на лужайке, а мы удрученно заткнули уши. Но Лиза-скандализа, странно наклонив голову, продолжала глядеть из-под в одну точку. Обе шпингалетки заглянули в ее лицо и испуганно отскочили, и мы увидели, что глаза Лизы закачаны под лоб. Лиза давно была в обмороке.